живущая чаяниями и интересами мужа. Когда мы обсуждали с ней это решение, она высказала полную поддержку и готова встретить вас с искренним радушием. Дочери тоже будут рады. Они в жизни не бывали в Европе, в Германии, и сгорают от нетерпения увидеть столь любопытную персону, как вы можете мне поверить. При упоминании о дочерях на его лице мелькнула некая затаённая, но все же не ускользнувшая от взгляда бестужего хитринка. Виттенбах с напором продолжал, — не сомневайтесь, Лео, все мои домочадцы будут рады вас видеть и примут как родного. — Положительно, я вам верю, — сказал Бестужев-светский. — Ну, так что же, — поерзал на шатком стуле гер Виттенбах, — вы совершенно здоровы. Врачи не видят смысла вас здесь доли удерживать. Вы можете покинуть больницу в любую минуту. Мой экипаж ждет внизу. — Знаете, я не любитель автомобилей хотя и пришлось купить парочку ради соблюдения приличий, я как-никак связан с крайней прогрессивной разновидностью промышленности, мы можем отправиться ко мне в Гарлем сию же минуту». Откашлившись с видом некоторого раздумья, Бестужев пытался оттянуть ответ насколько мог, но все же не мог держать паузу до бесконечности. Придав себе сокрушенный вид, смущенно улыбнувшись, потеряв ладонью лоб со скорбным и печальным видом, он в конце концов произнес «Я крайне вам благодарен за вашу заботу и столь заманчивые предложения. Ну, с вашего позволения, я хотел бы еще немного отдохнуть. Пару-тройку часов. Столько всего пришлось пережить. Вдобавок, ваш неожиданный визит, столь резкие перемены в шансах на будущее. Если вы не против...» «Разумеется, разумеется», — поднял широкую ладонь Витенбах. — «я все понимаю». На его лице заиграла определенно плутовская улыбка. «Я все понимаю, мой мальчик, и точно так же сам поступил на вашем месте». Он подмигнул, вовсе уж заговорщицки. «Конечно, вам следует отдохнуть и многое обдумать». «Отлично! Я приму кое-какие меры, чтобы раздумья вам скрасить. Как только вы отдохнете, уведомите вашу заботливую хозяйку, фройлен Марту, она озаботится, чтобы вам нашли экипаж». Где я обитаю, здесь прекрасно известно, так что никаких сложностей не предвидится. Если меня не будет дома, моя супруга с радостью вас встретит. До встречи, мой мальчик!» Он подхватил портфель, тряхнул безтужевую руку на прощание и покинул палату. Глава третья. Труба играет тревогу. Почти сразу же появилась фройлен Марта с подносом. «Ну да, настало время обеда, а коли так следовало с немецкой педантичностью», он и принести болящему. Впрочем, сначала Бестужев уловил приятные запахи, а уж потом присмотрелся к мельхеровому подносу и был приятно удивлен. До сих пор он не мог пожаловаться на больничный рацион, кормили его вкусно и обильно, но все же это была казенная пища, не отличавшаяся фантазией и изысканностью в выборе блюд. Сейчас он увидел на подносе красиво зажаренную птицу, не особенно и похожую на прозаическую курицу, А еще там были блюдечки и вазочки с чем-то явно деликатесным, тут же красовалась полбутылка Рейнвейна, и даже вот неожиданность изящная бронзовая пепельница, несомненно, символизировавшая позволение вопреки больничным правилам курить в палате открыто. Прошу вас, ласково сказала Фройлен Марта, привычно располагая поднос на тумбочке. Гер Виттенбах был так заботлив, что распорядился побаловать вас в честь выздоровления чем-нибудь особенным. Наши повара, это всего лишь больничные повара, за обедом посылали в ресторан Штекли, где они считают зазорным откушать сам Гервитенбах с деловыми знакомыми и друзьями фазан, с парже под соусом бешамель. Признаюсь, Леву, я даже не знаю, как называется все остальное. Я женщина простая и знаю свой шесток. Не правда ли? Гервиттенбах просто чудо. О, да, уже привычно произнес Бестужев. «Будь он не лютеранин, вообще мог бы считаться ангелом господним на земле!» В ее глазах горело умиление старой девы. «Он говорил мне, что намерен предложить вам свое гостеприимство, что вы, отдохнувшие, непременно захотите к нему направиться. Можете не беспокоиться. Достаточно уведомить меня, и я вам тут же обеспечу экипаж с трезвым и рассудительным возницей, разумеется, добрым немцем из общины. Приятного аппетита, мой мальчик!» Когда она вышла, без Бестужев оглядел под нос, радовавший глаз и в особенности обоняния, а потом, пользуясь отсутствием свидетелей, поступил, как сугубо русский человек, налил в чистейший хрустальный стакан почти до краев золотисто-желтого рейнвейна, сжахнул до донышка и закурил английскую забористую папиросу.